ЭПИЛОГ В актовом зале собралось все управление, и колдуны, и чародеи, и даже единственное ясновидящее. Присутствующие тихо переговаривались, обсуждая причину срочного общего сбора. Дивы выстроились и замерли вдоль стен, недалеко от кресел хозяев. Аверин вошел решительным шагом, поднялся на небольшое возвышение, встал у трибуны и включил микрофон. Голоса смолкли. Коллеги, глава управления обвел взглядом притихшие ряды. Прошу выслушать важное объявление. Всем вам известно, что недавно было начато масштабное исследование пустоши. Наша государство заключила важнейший в мировой истории договор о научном сотрудничестве с пустошью. А также был создан соответствующий институт. За последние годы мы многое узнали о дивах, а вскоре узнаем еще больше и о наших помощниках, и о месте, откуда они происходят. Ее Величество императрица Софья считает данные исследования одними из важнейших. И я с этим полностью согласен. Мир меняется у нас на глазах, поэтому в нашем управлении впервые в истории будет проведен смелый эксперимент. Проект зрел давно, и все внешние обстоятельства указывают на то, что настало время его осуществить. Сегодня была получена высочайшая резолюция из столицы, а для эксперимента был выбран сотрудник, чья преданность и компетентность не вызывают сомнения. Итак, он посмотрел в сторону, где у стены по стойке смирно замерли Владимир и Кузя, и негромко позвал. «Владимир!» Див тут же оказался рядом и склонил голову, готовый выполнить поручение хозяина. Аверин незаметно повертел скрытой за трибуной рукой, приказывая Диву развернуться к публике. А когда тот выполнил требуемое, продолжил. Все вы знаете Владимира. Многие работали с ним и осведомлены на его высоких профессиональных качествах. И, наконец-то, у нас появилась возможность эти качества по достоинству оценить. Сегодня я издал приказ, в соответствии с которым Владимир назначен «Следователем управления. Это означает, что отныне он будет работать самостоятельно, а его статус теперь равен статусу следователя человека». Несмотря на дисциплинированность сотрудников, в зале раздался Гомон. Самые возмущенные возгласы послышались со стороны колдунов, и даже дивы слегка зашевелились. Аверин знал, что реакция будет, и во многом негативная – Но колдунам придется смириться. Он повысил голос. В нашем управлении приняты высокие стандарты служебной этики. Прошу не забывать об этом и соблюдать правила общения с нашим новым коллегой. И повернулся к диву. Поздравляю с назначением. Он протянул руку. Владимир медленно и неуверенно протянул свою в ответ. Его зрачки превратились в узкие щели. Он неотрывно смотрел на Аверина. Лицо дивы выражало крайнюю растерянность. Он словно не верил в происходящее. А Аверину еще не доводилось видеть Владимира в таком смятении. Поэтому, пожимая его руку, удержал ее чуть дольше, стараясь передать через связь побольше уверенности. Потом снова обратился к публике. — На этом все. Благодарю за внимание. Он слегка поклонился и выключил микрофон. Чтобы не шокировать присутствующих окончательно, он не стал говорить, что сейчас выбор пал на дива, имевшего и без того весьма высокий статус и полномочия, гораздо больше, чем у многих колдунов управления. Но в случае удачи эксперимент откроет и другим дивам путь к самостоятельной работе. Снять с дивов ошейники вряд ли возможно, но и держать таких, как Владимир, на положении прислуги или служебных собак Больше не получится. Однако колдунам нужно время, чтобы принять начавшиеся перемены. Зайдите ко мне, подписать приказ и допуски. Аверин посмотрел в глаза диву и понял. тот не в силах осознать, что хозяин обращается к нему. Идем. Одними губами прошептал он, и Владимир послушно зашагал следом. Колдуны и прочие сотрудники не спешили расходиться. Собравшись в группу, они громко обсуждали произошедшее. К Владимиру подскочил Манченский. «Поздравляю! Поздравляю!» — воскликнул он и затряс руку Дива. «Пойдем сегодня обедать вместе». «Ваше сядьство!» — обратился он к начальнику. Казалось, что Сергей, забыв о приличиях, вот-вот кинется ему на шею, так он был возбужден. «Это ведь можно! Владимир теперь имеет право обедать в ведомственной столовой?» Имеет, подтвердил Аверин. Через пять минут после того, как Аверин вернулся к себе, Владимир постучал в дверь. Раньше главдив, каморка которого располагалась внутри огромной комнаты, служащей кабинетом главы управления, проскальзывал к себе без стука. Аверин даже не всегда замечал его перемещение. Но следователь так поступать не мог. Получив разрешение войти, Владимир открыл дверь, прошел по лежащему на полу ковру, Остановился на его середине и поклонился. Он уже успел взять себя в руки и выглядел привычно бесстрастно, но уверенно обратил внимание, что его движения немного изменились. Владимир пытался выглядеть и держаться как следователь колдун. Конечно же, он тысячи раз видел манеру, в которой колдуны обращаются с главой управления, но видеть и делать разные вещи. Было заметно, что Владимир тщательно следит за тем, чтобы не совершить никакой ошибки. — Присаживайтесь. — Аверин указал на место за столом для совещания и сам сел напротив. Кузя положил перед Владимиром первый лист. — Это приказ о на назначении. Знакомьтесь и распишитесь, — произнес Аверин. Владимир пробежал глазами бумагу, и Аверин почувствовал, что силовой фон снова изменился. — Мне... «Будут платить зарплату, хозяин?» Его зрачки вновь поменяли форму. Аверин ответил максимально спокойно и серьезно, не допуская даже намека на насмешку. «Следователь не должен обращаться таким образом к главе управления». Дев на мгновение опустил глаза, потом поднял их. Его зрачки стали выглядеть нормально. Он повторил. «Мне будут платить зарплату, ваше свидетельство?» «Да, минимальный оклад». Без надбавок и доплат за выслугу. Однако это вполне приличная сумма. На что мне будет позволено тратить деньги? На что вам будет угодно? Однако вы по-прежнему главный див управления. Поэтому до конца дня я хочу услышать ваше предложение. Как будет осуществляться контроль в случае, если вы решите снять квартиру? Общежитие не может оставаться без присмотра. «Даже несмотря на новые меры по обеспечению порядка». «Будет исполнено», — Див склонил голову. «На приказе нужно написать «Ознакомлен», поставить дату и подпись». Див аккуратно написал требуемое и подписался «Владимир». «Вам нужно придумать подпись», — заметил Аверин. «Следователь не подписывает документы своим именем». Див немного растерянно посмотрел на бумагу. «Это можно сделать позже», — успокоил его Аверин. Кузя забрал приказ и положил на стол новую пачку бумаг. «Это допуски. Они значительно ниже, чем имеются у вас в настоящее время. Но подписать необходимо формальности. Везде, где требовалось, Владимир аккуратно вывел свое имя. С инструкциями вы уже ознакомлены, поэтому с документами мы закончили. В кассе бухгалтерии вы можете получить аванс». Ведомственная столовая работает с двенадцати до трех. Общее совещание по понедельникам в девять утра. Дела я распределяю сегодня в течение дня. Вечером жду с докладом. У вас есть какие-то вопросы? Никак нет. Прекрасно. Закончив формальности, Аверин улыбнулся. Работы станет больше. Теперь придется кроме помощи мне и ответственности за порядок в общежитии заниматься и собственными расследованиями. — Я и так нередко делал это, — заметил Владимир, — но зарплату мне не платили. Он помолчал немного и, уперев взгляд, в стол тихо добавил. И с колдунами не равняли. — Я не могу противиться воле величества, но, ваше сетьство, это нару... Ой, Владимир! — внезапно закричал Кузя. — Послушай-ка, тебе надо обязательно сменить свои казенные шмотки на что-то приличное. Тебе же аванс дадут. — Пошли после работы в магазин. Я знаю один, и он просто обалденный. Тот самый, в который ты отказался даже заходить, когда мы выбирали новую одежду для общежития. Но теперь тебе не нужно носить казенные. Мы выберем тебе классный прикид. Я и себе пару новых рубашек хочу. — Ты прав, — согласился Владимир. — Следователь управления не может выглядеть недостойно. Аверин выдохнул. Спорить и объяснять Владимиру, почему на его счет было принято такое решение, лучше дома, а не на работе. И стоило дать Диву немного времени осознать происходящее и привыкнуть к новому статусу. Колдун прекрасно понимал, что после того, как появившаяся в пустоши империя была признана на самом высоком уровне, удержать Диву в привычным кнутом уже не получится. К счастью, понимала это и Софья и полностью поддержала идею заранее заготовить привлекательные пряники. Пример Владимира и прочие затеянные перемены призваны наглядно показать дивам, каких высот они могут достичь верной службой. Поэтому Аверин добавил, а ты, Кузя, больше не должен обращаться к Владимиру на «ты». Он теперь следователь. Необходимо соблюдать субординацию. «И что? Подумай, следователь?» — удивился Кузя. «Мы же с ним друзья!» «Мы с Виктором Геннадьевичем и Сергеем Дмитриевичем тоже друзья, но не позволяем себе понебратство», — объяснил Аверин. «Тогда и он тоже пусть называет меня на «вы», — надулся Кузя. «Он простой див, а я фамильяр». «Ваше Владимир встал и склонил голову. «Позвольте высказать просьбу». «Говори», — разрешил Лаверин. Я прошу разрешения вне рабочей обстановки и наедине сохранить прежний стиль общения. Верин задумался и согласился. Признаться, он еще и сам не привык к новым правилам. Тебе предстоит серьезное испытание, — заметил он. Сотрудники управления, в особенности колдуны, будут всячески дискриминировать тебя и ставить на надлежащее, по их мнению, место. Но я хочу, чтобы ты сегодня же отправился в ведомственную столовую. Чем раньше они начнут привыкать, тем быстрее привыкнут. Владимир едва заметно улыбнулся. Диво невозможно напугать дискриминацией со стороны колдунов ваше Я справлюсь. Как и ожидалось, когда Владимир вошел в столовую, все разговоры стихли, повисла напряженная тишина. Идущий следом Сергей постарался принять такой же равнодушный и холодный вид, с каким обычно смотрел на окружающих Владимир. Тем более, что новая должность требовала солидности и серьезности. Успешно сдав экзамен на высшую категорию, Сергей получил повышение и стал заместителем начальника отдела по отлову поглотивших хозяев демонов. И теперь краснеть и смущенно опускать глаза ему ни в коем случае было нельзя». Но это оказалось не так-то просто. Взгляды полные осуждения и откровенного презрения буквально прожигали. В полнейшей тишине Владимир прошел вдоль раздачи, переставляя тарелки, услужливо наполняемые дежурными дивами себе на поднос. Он держался свободно и, казалось, совершенно не обращал внимания на напряженную атмосферу. И колдун старался всячески ему подражать. «Владимиру тяжелее», — думал он, — но он отлично держится, значит, и я смогу». Сергей знал, что до того, как стать наставником, Владимир, как и прочие дивы, прислуживал колдунам в этом роскошном мраморном зале, с потолка которого свисали хрустальные люстры, а по торцевой стене возвышался украшенный лепниной и изразцами камин. А теперь див должен показать, что имеет право находиться здесь, наравне с колдунами. Владимир направился к пустому столу в самом центре зала, и хоть Сергею хотелось забиться в самый дальний темный угол, он понимал, что Владимир поступает правильно, и тоже мужественно уселся у всех на виду. В звенящей тишине послышался резкий скрип отодвигаемых стульев. Колдуны за соседними столиками одновременно поднялись и демонстративно переместились по залу как можно дальше от дива. Один в сердцах плюнул на пол. Манчинский почувствовал, как его щекам приливает кровь. — Это уже слишком. — Признаться, — нарочито громко сказал он, — мне стыдно называть некоторых присутствующих здесь своими коллегами. — А я, напротив, приятно удивлен их предусмотрительностью, — ответил Владимир и, ничуть не смущаясь, открыто глядел в зал. — Наконец-то, уважаемые господа! Решили освободить самые удобные места для молодых колдунов, что пришли в наше управление совсем недавно и несомненно нуждаются в поддержке старших товарищей. А ведь верно, Манчинский улыбнулся. Ему вдруг стало совершенно наплевать на неодобрительные взгляды старых служак, пусть только попробует сказать что-то оскорбительное в адрес Владимира или Гермеса Аркадьича. Как тебе салат? спросил он и взял в руки вилку, но тут же спохватился. Ой, прости. — Как вам салат? — Лосось великолепной посолки, мне кажется. Обретя душевное равновесие, Сергей принялся рассказывать, что ему больше всего нравится в меню. А через несколько минут в столовую вошла группа чародеек, среди которых была и Любава. Обычно девушка обедала со своими подружками, но в этот раз направилась к центральному столику. Владимир встал. Сергей, смутившись, тоже вскочил, помогая Любаве усесться. За чародейками появился Иван Варламов. Жизнерадостный парень, на несколько лет старше самого Сергея. Тем не менее, он до сих пор считался новичком, несмотря даже на участие в обороне Перешейка. Заполнив поднос, он, не раздумывая, прошел в центр зала. — Не помешаю, — спросил он, ставя принесенное на стол. Сергей бросил быстрый взгляд на Любаву и Владимира. Любава улыбнулась. А Див едва заметно кивнул. И Варламов тоже плюхнулся за их столиком. — Что? Старшие коллеги байкотируют? — оценив обстановку, спросил он. — те привыкнут. В такие времена живем. Перемены неизбежны. Я вот всецело поддерживаю инициативу его сиятельства. Можете на меня рассчитывать, — сказал он, глядя на Сергея, а потом перевел взгляд на Владимира. — И вы тоже. И не сомневайтесь. Молодежь вас поддержит. «Эти старые...» — он явно хотел использовать грубые слово, но, покосившись на Любава, добавил. «Колдуны могут и дальше сидеть и покрываться мхом». Варламов рассказал несколько свежих анекдотов и сам громче всех над ними посмеялся. И насчет молодых коллег он тоже оказался прав. Они заходили в зал и без всякого смущения занимали места в самом центре, вокруг попавшего в немилость столика. И постепенно послышались разговоры, зазвенела посуда, раздался смех, напряжение спало, и даже недовольные приходом Владимира колдуны отвлеклись от презрительного его созерцания и занялись обедом. Маргарита, как обычно, расстаралась. Когда изумленным гурманам казалось, что превзойти предыдущий ужин уже невозможно, она создавала новые кулинарные шедевры. А тут еще такой повод — Повышение любимого Володеньки. Прежде чем уйти домой, она расцеловала одетого в новый с иголочки костюм Владимира в обе щеки и пожелала дослужиться до главы управления. Владимир, неожиданно смутившись, пробормотал, что уступит эту честь Сергею Дмитриевичу. — А, -а — Маргарита всплеснула руками, — и верно, наш Сергей Дмитриевич летит вверх по карьерной лестнице, словно на крыльях. — Скорее бы свадьба с госпожой Любавой. Вы же пригласите старуху хоть в уголке посидеть, а, Сергей Дмитриевич? — Ох, моя прекрасная Донна! Виктор взял экономку за плечи и наклонился к уху. — Зря вы напрашиваетесь. Там только предназначение одних вилок месяц учить. — Подумаешь, вилки отмахнулась от него Маргарита. — А то я вилки не видела. «Ну, побежала я. Завтра старший сын с семьей в гости собираются, так что я с одной кухни на другую. А вы тут празднуете. Только, чур, не напиваться!» Она пригрозила пальцем и направилась в прихожую. «Что ж, прошу к столу», — сказал Аверин, когда дверь за Маргаритой закрылась. Но не успел он сесть, как зазвонил телефон. Сердце кольнуло тревога. Поэтому, остановив жестом Кузю, Аверин сам направился к аппарату и снял трубку. — Гермес Аркадьевич, — услышал он голос Анастасии, — ее императорское величество желает немедленно с вами поговорить. Что же, предчувствие не обмануло. Если императрица звонит в столь поздний час, случилось что-то срочное и вряд ли приятное. — Да, соединяй. Он зачем-то, будто его могли видеть из Омска, поправил волосы и ворот рубашки. Добрый вечер, ваше величество, громко сказал он, и в доме повисла тишина. Добрый вечер, Гремисаркадич, раздался из трубки голос Софии. Простите, если вызвала тревогу поздним звонком, но я была уверена, что вы празднуете. Ничего серьезного не случилось. Я бы хотела поздравить Владимира и дать ему небольшое напутствие, а также рассказать вам важную новость. Сперва пригласите к телефону Владимира, пожалуйста. Аверин поманил Диву и передал ему трубку. Слов императрицы Аверин, конечно, не разбирал, но Владимир слушал ее очень сосредоточенно. Пару раз колдуну показалось, что Див хочет что-то сказать или возразить, но он промолчал. Лишь в конце коротко произнес «Слушаюсь, Ваше Величество», после чего вернул трубку Аверину. «Еще минутку вашего внимания, дорогой граф», — проговорила Софья, и в ее голосе послышалось волнение. Закончена первая фаза исследований льда пустоши, образцы которого вы доставили. Пришли результаты. И я хочу, чтобы вы услышали о них первым. Я слушаю. Оказалось, что лед пустоши ни в жидком состоянии, ни в твердом не является водой. На первый взгляд, жидкость — это H2O со множеством примесей, делающих ее похожей на воду земных океанов. Но в действительности это... Субстанция каким-то образом удерживает в себе огромное количество энергии. По сути, она и состоит из энергии, имитирующей воду, точно так же, как та же энергия имитирует плоть дивов. Но самое главное, несмотря на все предосторожности, сохранить образцы не удалось. Не спасла ни заморозка, ни хранение в полностью герметичных емкостях. Образцы попросту исчезли. Изучение льда продолжается, но предварительные данные именно таковы. Это не вода. Это див, прошептал Аверин и почувствовал, как волосы зашевелились у него на затылке. Или что-то той же природы. Мы еще можем ошибаться. Я надеюсь, что мы ошибаемся. Я тоже пробормотал он. Институту, который изучает пустошь и лед, нужен Аркадий Аверин. Точнее, ваш фамильяр, как вы понимаете. Ему не понадобится ехать далеко. Но вам понадобится, заметил Аверин. Да, я решила совместить приятное с полезным. Когда у Сергея Дмитриевича назначена свадьба, я бы хотел ее посетить. Хорошо, негромко ответил Аверин. Тогда приятно повеселиться и спокойной ночи, Геремес Аркадьевич, проговорила Софья. И вам доброй ночи, Ваше Величество. Услышав гудки, он положил трубку. Напряженные взгляды устремились на него. Аверин широко улыбнулся. Ее Величество желает посетить свадьбу Сергея и Любавы. Это ведь она их познакомила. А сейчас давайте праздновать. Сев за стол, он ощутил, что ему просто отчаянно хочется выпить.